Он начинал отдавать себе отчет, сколько скорбности и, может быть, даже тайной неутоленности скрывалось под сладостными звуками этой фразы, и все же она не причиняла ему никакой боли. Какое ему было дело, что фраза говорила о хрупкости и мимолетности любви, если его любовь была так сильна? Он играл печалью, источаемой ею, он чувствовал, что она проносится над ним, но как ласка, лишь углубляющее и услаждающая чувство переполнявшего его счастья. Он заставлял Адету повторять ее десять-двадцать раз подряд, требуя, чтобы в то же самое время она непрестанно целовала его. Каждый поцелуй призывает другой поцелуй. Ах, в эти первые дни любви поцелуи рождаются так естественно, Они теснятся друг за другом в таком изобилии. Сосчитать поцелуи, которыми обмениваются счастливые любовники в течение часа, все равно, что сосчитать в мае цветы на лугу. Затем она делала вид, будто хочет остановиться, говоря «Как хочешь ты, чтобы я играла, ведь сам же ты не позволяешь мне. Я не могу делать все сразу. Выбери что-нибудь одно. Чего ты больше хочешь». Слушать мою игру или играть со мною. Он сердился, а она раздражалась смехом, переходившим в град сыпавшихся на него поцелуев. Иногда она угрюмо смотрела на него, и он снова видел перед собою лицо, достойное украшать жизнь Моисея Батичелли, помещая его на фреску, придавая шее нужный изгиб когда портрет ее был мысленно нарисован таким образом водяными красками в манере XV века на стене Сикстинской капеллы, сознание, что несмотря на это она остается здесь подле рояля в настоящий момент, доступное для поцелуев, для объятий, сознание ее материальности, ее живого присутствия до такой степени опьяняло его, Что с помутившимися глазами, со стиснутыми челюстями, как бы готовый пожрать ее, он набрасывался на эту девушку Баттичелли и начинал яростно целовать и кусать ее щеки. Затем, покинув ее и, часто снова возвращаясь, чтобы еще раз поцеловать ее, потому что он позабыл унести с собой в своей памяти какую-нибудь подробность ее запаха или выражение ее лица, и, направляясь домой в своей Виктории, он благословлял Адетту за то, что она позволяла ему совершать эти ежедневные визиты, которые, он чувствовал это, вряд ли могли доставлять ей особенно большое удовольствие, но зато, предохраняя его от ревнивых мыслей, исключая всякую возможность повторения жестокой боли, Который он был охвачен в вечер, когда не застал ее у Вердюренов, помогали ему достигнуть, не переживая больше других подобных кризисов, первый из которых был так мучителен и оставался до сих пор единственным предела этих исключительных часов его жизни, часов почти волшебных, таких же волшебных, как и часы его возвращения домой по пустынному Парижу, залитому лунным светом. И замечая во время этого возвращения, что ночное светило переместилось по отношению к нему за часы, проведенные ему адетты, и почти касалось уже горизонта, чувствуя, что любовь его тоже повиновалась непреложным законам природы, он спрашивал себя, долго ли еще продлится период, в который он вступил? или же вскоре мысль его способна будет увидеть дорогое лицо лишь на далеком расстоянии и в уменьшившихся размерах, и оно почти уже перестанет излучать кругом очарование. Ибо с тех пор, как Сван полюбил, он снова находил в вещах очарование, как в дни молодости, когда воображал себя художником. Но это было не прежнее их очарование. Теперь одна только адетта сообщала им его. Он чувствовал возрождение в себе вдохновение юности, рассеянных пустой и суетной позднейшей его жизнью, но на этот раз все они носили отпечаток, отблеск одного единственного существа».